Глава сто тридцать пятое. Но просто пальчики оближешь, сказал Хикрептон. Я два съела, пока жарила, воздушные да и только. Завари еще маты без сахара, старуха сказала Левиера. Сию минуту, дорогое, только переменю тебе холодный компресс. Спасибо. Как странно есть пончики с завязанными глазами, че, так наверное тренирует тех, кто будет открывать для нас космос. Ты про тех, которые летают на Луну в специальных аппаратах? Их засовывают в капсулу или что-то вроде так, совершенно верно, и дают им пончики с маты. В скобках глава шестьдесят третья.